ЧАСТЬ 2. Загадочное мерцание голубого медальона, висящего на груди незнакомца поверх чёрного плаща, не шло ни в какое сравнение с великолепием лица полускрытого полями дорожной шляпы. Натянув поводья, прекрасный юноша остановил лошадь, он казался совершенно спокойным, точно простой путешественник, случайно проезжавший мимо, но одного взгляда на него хватало, чтобы понять, что он далеко не обычный странник. «Ну и кто ты такой, чёрт побери?» прохрипел человек в черном. От одной красоты всадника по спине уже бежали мурашки. Кроме того, этот парень только что отразил смертоносную атаку серпа. Оттого-то хозяин клинка полумесяца и говорил столь странным голосом. Ответа не последовало. Юноша, очевидно, намеревался просто проехать мимо. «Погоди!» – воскликнул мужчина с посохом, пытаясь остановить незнакомца. «Тве приятель, должно быть один из охотников, которых пригласил тот старикашка. Но ведь и мы охотники!» «Может, мы были неправы задирая тебя? Но, думаю, никому вреда не будет, коли мы представимся. Мы семья Маркус. Я нолт Второй по старшинству». Сумеречный путник не спешил назваться. «Это Кайл, наш младшенький». Продолжил нолт и человек в чёрном, враждебно сверкая глазами, даже не кивнул в знак приветствия. А тут верзила «Наш старший братец Боргов». Не успел ещё брат договорить, как со стороны великана раздался резкий ляск, Клинок-серп, разломанный надвое, упал на землю в вихре сиебристых хлопьев. Нет, рука гиганта не согнула его, стиснула. Окровавленную ладонь великан вытера шею своей лошади, превращая шерсть в алый войлок. «У нас есть ещё один брат, но он болен и не способен передвигаться верхом. И, наконец, Лейла, наша младшая сестрёнка. Приятно познакомиться, мистер сжатые губы». Несмотря на более чем любезный тон, светлые кошачьи глаза Лейлы пылали враждебным огнём. Однако едва путешественник повернулся к девушке, пламя это внезапно дрогнуло, заколебалось и потухло. «Братья Маркус, я слышал о вас». Впервые за все это время заговорил незнакомец. Бесстрастный голос его походил на звон железа, и хотя этот голос не мог сравниться с немыслимой красотой пришельца, никакое другое представить было нельзя. Впрочем, то, что он заговорил таким тоном, уже узнав имена встретившихся ему людей, Братья Маркус считались самым умелым отрядом охотников на вампиров во всём фронтире. Семья состояла из пятёрых членов, а именно по старшинству – Баргова, Нолта, Гровика, Кайла и Лойлы. Число аристократов, о которых они позаботились, было уже трёхзначным. Каким-то чудом никто из клана, странствующего по всему фронтиру, до сих пор не погиб. И в то же время не смолкала молва о жестокости и коварстве братьев. Не существовало такого закона, что для каждого определённого случая следует нанимать лишь одного охотника на вампиров или лишь одну группу. Учитывая мстительность аристократов в случае неудачи, заказчик обычно приглашал нескольких специалистов или даже несколько отрядов. Братья Маркус всегда шли до конца. Только они, ни один человек, ни одна команда, работавшая с ними, или если уж на ну то пошло против них, не выжили. Трупы кого-либо из прочих охотников так и не были обнаружены. Так что оставалось лишь верить, что смельчаков погубили аристократы. Но слухи распространяются со скоростью степного пожара, и сейчас зловещий шторм подозрений кружил над головами членов клана. Как бы то ни было, никто не сомневался в их мастерстве как охотников, в конце концов число аристократов, уничтоженных отрядом ошеломляло. Так что когда остальные охотники слышали о клане Маркус, они испытывали одновременно и отвращение, и благоговейный трепет перед убийцами, которые не раз показали, как своё мастерство... так и свою беспринципность». По всей вероятности, братья впервые слышали, чтобы человек так спокойно произносил их фамилию. «Знаешь, Поря?» Баргов неожиданно скривился. «Э, кореш, слыхал я красавчики с голубой весюлькой. Лет десять назад один деревенский староста сказал, что во фронтире есть лишь один охотник под стать нам. Что он, возможно, один будет покрепче нас всех вместе взятых и всё такое. Но ты же не можешь быть...» Не ответив, молодой человек развернул коня... Казалось, он и внимания не обратил настоящую перед ним шайку убийц. «Эй, эй, погоди!» — окликнул юношу человек с шестигранным посохом. «Мы отправляемся в погоню за кровопийцей, что умокнул дочку старикашки. Если ты не с нами, ты против нас. Тебя это устраивает?» Тишина. Силуэты лошади и всадника поглотила тьма. «Мы же не позволим ему уйти, а?» — вспыхнула Лейла. Но Баргоф, казалось, не услышал возгласа сестры. «Дампир!» «Он ли это?» – ошеломлённо пробормотал великан. Ни разу ещё младшие члены семьи не слышали, чтобы их старший брат говорил таким тоном или произносил столь загадочное имя. Вот ей встретил человека, которого по-настоящему боюсь. Ди. А в 30 милях к северу от деревеньки Вишну, селение, где всего через два коротких дня после нападения вампиры истребили всех жителей, одинокая чёрная карета мчалась по узкой лесной тропе. И шестёрка лошадей, влекущих её, была черна, как уголь. И возница на облачке кутался в чёрное. Экипаж казался порождением самой тьмы. Безжалостно нахлёстывая лошадей, возница то и дело поглядывал вверх. Переполненные звёздами небеса казалось вот-вот обрушится Балядный свет подрагивал на лице, обращённым к светилам. Утончённый лик неожиданно омрачился. «Звёзды движутся! Погоня! Шестеро!» Глаза возницы сверкнули. «И преследователи непросты. Каждый обладает сверхъестественным талантом, а один в особенности». Словно не справившись с волнением, он вскочил, да так, что затряслась вся карета. «Я не дам дамам забрать её. Никому не позволю!» Из широко распахнутых глаз лился свет. Кровавый свет. Неожиданно что-то прервало монотонную песнь колёс. Правый передний обод с треском выскочил из колеи, и колесо слетело со ступицы. Под ветра карета резко накренилась и перевернулась, подняв тучу пыли. Возница же продемонстрировал невероятную ловкость, словно акробат бросив вожжу, он взмыл в воздух, ловко кувыркнулся и, восстановив равновесие, приземлился в нескольких ярдах от экипажа, чтобы тотчас же броситься к карете с тревогой и отчаянием. Он рывком распахнул дверь, заглянул внутрь, и беспокойство на его лице сменилось облегчением. Глубоко вздохнув, он направился к железному колесу, откатившемуся шагов на тридцать от места крушения. «Итак, удача отвернулась от меня слишком рано», – пробормотал возница, подняв колесо и возвращаясь к экипажу. Затем, вновь посмотрев на небо, он тихо проговорил. «Скоро рассвет. Похоже, придётся укрыться в убежище и следующей ночью заняться ремонтом. Что ж, времени недостаточно, чтобы свора бродячих псов настигла нас». Когда гребни гор, похожие на зубья бесконечной пилы, чуть выступили из мрака, пара всадников осадила лошадей, они остановились на вершине высокого кургана. «Худшего дерьма старина боргов придумать не мог! Надо же!» – заставил нас мчаться в весь опор посреди ночи. «Засуетился, наложил в штаны, а было позже чего!» – заявил человек в чёрном, махнув рукой. Зелёная трава под его ногами всколыхнулась, словно отгоняя тьму – В бледном, трепетном, предрассветном сумраке казалось, что этот мужчина облачён в остатки ночи. Чёрная рубаха, чёрные штаны, неизменное одеяние Кайла, младшего из братьев Маркус. Его правую руку, плечо и грудь пятнали чёрные крапинки, брызги крови ночных зверей, которых братья убивали на скако. «Кажется, он велел тебе попридержать язык. Тот типчик не просто заурядный охотник. Ты тоже должен был слышать о нём». откликнулся спутник Кайла, пытаясь урезонить необузданного младшего брата. Над головой его возвышался чёрный жезал. Это был Нольд, второй по старшинству. Ха, хочешь сказать, что он дампёр? выплюнул Кайл. Грязный полукровка, не до человека, не до аристократа. А, конечно, все говорят, что из таких получаются лучшие охотники на вампиров, так? Но не будем забывать кое-что. Мы уничтожали настоящих чистокровных аристократов. Вово, тут ты прав. «Если он полукровка, то больше похож на нас, чем на аристократов. Бояться нечего. Я уж не говорю о том, что мы мчались всю ночь как угорелы, только чтобы он не настиг нас. Но коли ты меня спросишь, я скажу, что наш старшенький попросту перетрусил. Кто кроме нас стал бы скакать во фронтире по лесу ночью?» Да уж, леса фронтира ночами так и кишели чудовищами. С тех пор, как аристократия пришла в упадок, чудовищ в лесу стало меньше. Но чтобы углубиться в чащу до рассвета, «Надо было быть или полным идиотом, или человеком с остальными нервами и колоссальным опытом». Братья относились ко второму типу. потому такая Кайло так и взбесило приказание старшего брата отправиться в погоню ночью, чтобы юнец, которого они повстречали, не опередил их. А ведь ему тоже предстояло сразиться со множеством тварей, прежде чем он оказался на этом холме. Братьям удалось добраться сюда засветло лишь потому, что они уже проезжали тут прежде и разведали короткую дорогу через дебри. «Ну, не знаю». Суховато заметил Нолд, более склонный к размышлениям, чем младший брат. «Как-никак этот парень сумел отразить твой серп». Кэйл сердито зыркнул на братца, но тут глаза нолта сверкнули. «Лошадь. Вот уж не думал, что это возможно». Кэйл потерял дар речи. Действительно, из чащи, которую они только что оставили позади, нёсся стук подкованных копыт. «Но мы, допустим, знали, где срезать путь. На этот «Сэкэнд Мужчины переглянулись, и тут из леса раскинувшегося внизу выехал, растекая тьму всадник. Он направлялся к дороге. Братям всадник показался темнее самой черноты. «Точно, это он. И целёхонький», – буркнул Нолт. «От нас не уйдёт!» – отрезал Кайл. Звонко шлёпнули две пары пяток по бокам скакунов, и восемь копыт дружно ударили по земле, взрывая дёрн. Неистовые всадники бросились в погоню, Но Дэмпир будто обернулся ночным демоном, даже поравняться с ним оказалось невозможно. «Без фокусов, слышишь?» – выкрикнул Ноул в спину несущемуся впереди Кайло. Они не могли позволить Ди обогнать их, но даже если бы это случилось, братья не имели права приструнить наглеца. Баргоф приказала мне нападать, причём самым строгим тоном, какой они когда-либо слышали от него. Но в груди Кайло пылал неугасимый огонь злости, он и прежде отличался неукротимой свирепостью нрава, Теперь же и вовсе не владел собой. где отбил смертоносный клинок Кайла. Для молодого человека, верящего лишь в силу, подобное унижение было невыносимо. Ненависть, которую он испытывал к Ди, переросла в жажду убийства. Правая рука Кайло потянулась к верному клинку полумесяцу, однако пора отказывалась верить своим глазам. Юный всадник скакал не слишком быстро, братья давно уже должны были нагнать его... но в действительности разве не оказывались они всё дальше и дальше от цели? «Сукин сын!» – рявкнул Кайл. Он безжалостно пришпоривал лошадь, но враг летел уже далеко впереди, дразня преследователей развивающимися полами чёрного плаща. Секунда-другая, и он уменьшился до размеров горошины, а потом и вовсе исчез из виду. «Прокалять я! Чёртов ублюдок!» Рёско натянув поводья, Кайл впился пылающим взором в точку на горизонте, за которым скрылась сумеречная фигура. «Мы мчались всю ночь, и вот приехали». Горько уронил Нолд. «Похоже, просто так его не догонишь». «Что ж, подождём, Баргова».